Александр Лысев. Т-34. Выход с боем. Глава 1 Утреннее февральское солнце осветило хутор, небольшой озеро и синеватые верхушки деревьев, еще покрытые коркой инии. Снег заискрился множеством разноцветных огоньков. Солнечные лучи падали на уже некрепкий лед озера, и вода, появлявшаяся у берегов вместо талого снега, ярко блестела. Вокруг полыньи, проделанной еще в январе, темнело по всей окружности большое пятно талого снега и подтаявшего льда. Тропинка, проложенная зимой через озеро, теперь уже превратилась в темную мутную полосу. Вокруг лежали просевшие, наздреватые сугробы. В лесу появились первые проталины, под которыми желтела прошлогодняя трава. Ночные заморозки уже ничего не могли сделать в этих краях, с освобождающейся из подснежного покрова землей. Приближение весны чувствовалось все явственнее. В воздухе носились и громко перекликались между собой удачно перезимовавшие птицы, оставшиеся здесь осенью. А на хозяйском дворе лохматые взерошенные чирикали и плескались в предвесенних лужах воробьи, старавшиеся все время держаться как можно ближе к человеческому жилью. Стояла середина февраля, 1944 года. Совсем скоро должна была вступить в свои права бурная украинская весна Днепровского правобережья. А пока оттепели чередовались заморозками. Дороги то превращались в непролазное месиво, то вновь покрывались за ночь твердым панцирем из раскатанной грязи в перемешку с ледяным настом. Лишь только ударял мороз, как все тут же приходило в движение. По одну сторону линии фронта... Пользуясь любой возможностью перемещения, с надрывным гулом, издалека похожим то на всхлипывание, то на забывание, катились панциры, как их называли там. И то же самое повторялось по другую сторону. Грохоча дизелями и, расшвыривая все стороны комья земли, молотили траками танки. В полудню солнце осажило остатки грязного снега в размягченный чернозем дорог направлений. И тогда любая техника, не успевшая за утренние часы добраться до пункта назначения или просто отползти в лес, безнадежно вязла по крыше, борта, а то и по башне. Если ее не уничтожал противник днем, за ночь ее либо вытаскивали, либо бросали, отчаявшись. Третью неделю шло упорное сражение в районе Корсуня. Капитан Терцев обнаружил себя лежащим на прелом сене. пахло сыростью и мышами. Дверь наружу была открыта, но ее проем загораживали две планки и верхние ступеньки приставной лестницы. Сквозь них виднелся клочок бездонного неба, поражавшего своей чистотой и синевой. Вот лестница поползла вниз, остановилась, заскрипели ступеньки и через мгновение дверной проем загородил чья-то фигура. Прошуршали осторожные шаги, тихонько брякнул металлическим звоном и перед Терцевым Обрисовалось на лицо сержанта Ветлугина, механика-водителя одной из машинных танковой роты. «Очнулись, товарищ капитан!» — склонился ближе Ветлугин. «Где мы?» — тихо, но внятно спросил Церцев, пытаясь приподняться на локте. Все тело нещадно ломило, а голова будто раскалывалась на тысячи кусков одновременно. «Лучше лежите!» — Ветлугин осторожно уложил капитан обратно. «Где мы, Ветлугин?» — повторил свой вопрос Терцев. — На чердаке, — просто ответил сержант, — в сарае. — Это я догадался, что на чердаке. Попытался усмехнуться, но вместо этого лишь болезненно поморщился Терцев, опять делая попытку приподняться. — Что за дом? Куда попали? — Уж попали, — неопределенно утернул Светлугин. И посмотрел на Терцева, теперь уже пристально и недоверчиво. — Что вообще, ничего не помните? Дай воды Вместо ответа проговорил Терцев, разглядев в сумраке, царившем в глубине чердака, блеснувший в руках сержанта котелок с водой. «Вам и принес», — ухмыльнулся краешком рта Витлугин, осторожно приподнимая голову Терцева и поднося к его губам край котелка. Сделав несколько глотков Терцев подбородком оттолкнул котелок. Перед глазами плыли красные круги, в голове бродили какие-то картины воспоминаний, никак не желавшие становиться связанными. Зато где-то внутри крепло очень нехорошее ощущение, и происходило оно отнюдь не из-за физического самочувствия. «Ну что?» — буквально просверлил очередным взглядом Ветлугин капитан. Ветлугин повертел головой, поскреб растопыренными пальцами стриженный затылок и быстро выпалил, глядя в другую сторону. в «Пленумы!» «Вот!» — буквально выдохнул крепкое словечко из пяти букв терцев, и откинулся на спину. И настолько это было уместно, созвучно их ситуации и настроению, что Ветлугин только пожал плечами и подпер щеку ладонью. Попытался пошутить. Ну да, собственно, вот и вся история. Нет, не вся. Сердцев закрыл глаза и усилием воли заставил себя вспоминать. Лязг, грохот взрывов, пулеметная стрельба, и вдруг этот страшный удар, а потом взрыв. Стоп. «А что было до этого?» «Было до этого...» Терцев напрягал свою память еще ответа. «Что было до этого?» «Не помню». «Небо, где-то он уже это видел». «Небо и...» «Что ж там еще было?» «Ах да, снег, как же он мог забыть?» «Небо и снег, он видел это через смотровые щели танка. Бескрайнее снежное поле до самого горизонта». «Так, по крайней мере, ему казалось». И небо вдали, такой же синий, как сейчас. И немецкие танки, ползущие по этому снежному полю прямо на него. Так, что же дальше, что потом? Потом сигнал к атаке, этот громкий лязг гусениц, давно ставший привычным вибрацией башни. Он видел сквозь смотровые щели то небо, то снег. Потом стрельба, бой. Он что-то командовал, его экипаж тоже стрелял. Потом у них заклинило башню. Нет, это позже. А до этого он точно помнил, что они подбили один танк. Сам четко видел, как тот загорелся. После этого у них заклинила башня. И что-то еще очень важное произошло. Что же? Важное-важное. Рация, точно. Вышла из строя рация. И он не смог переговариваться с другими машинами. Ведь он командир танковой роты. Хорошо, что дальше... Дальше-то что? Кажется, еще один удар... Взрыв, машина загорелась, и тут... Нет, позже, это позже. А тогда убила механика-водителя со стрелком-радистом. И дым. Полная башня тошнотворного удушливого дыма. Он разъедал глаза, терцев и кашлял. Что-то истошно кричал заряжающий. Удивительно, что уцелели они. Чаще бывает наоборот. Потом. Как же он оказался на сиденье механика-водителя? Не помню. это он не помнил. А затем открыл передний люк. Навстречу в лицо метнулся с порывом ветра колючий холод. Терцев втянул рычаги, крутил машину из стороны в сторону, пытаясь бить пламя наверху. Ничего не выходило. Зато он увидел, что на их вертящейся тридцать четверку полным ходом идет с небольшого взгорка немецкая самоходка. На тренированным взглядом капитан моментально опознал низкий силуэт штуга и тут же сообразил, что противнику не хватает расстояния и угла наклона, чтобы стрелять. По стремительному сближению Терцев скорее даже не понял, а спины мозгом ощутил. Кинерманец решил идти на таран. Терцев зажал правую гусеницу, их танк развернуло. Прямо перед глазами возник белый крест на черной броне и чужой бортовой номер. Какой же там был номер? Ах, впрочем, к чему он сейчас дальше? Дальше все это мгновенно приблизилось. В последний момент он еще раз увидел этот крест из четырех прямых углов. И вот потом этот страшный удар. Что потом, как ни старался, он припомнить не мог. Около суток назад ночью танковая рота капитана Терцева разметала немецкую колонну. Накануне с вечера крепко подморозило. Их Т-34-76, пополнив боекомплекты и залив полные баки зимнего дизельного топлива, разбавленного виду низких ночных минусовых температур тракторным керосином, изготовились к ночному рейду. Ситуация сложилась на их участке фронта довольно своеобразная. Собственно, участка как такового не существовало. Окруженная в ходе Корсунь-Шевченковской наступательной операции немецкая группировка отчаянно сопротивлялась. Внешний фронт ушел далеко на запад. Бригада, в которой служил терцев с товарищами, держала внутренний фронт окружения. Этот фронт не существовал в качестве привычной оборонительной линии. Он постоянно двигался, менял конфигурацию, то создавая очаги ожесточенного сопротивления, то открывая большие, ничем не прикрытые бреши. Везде шли маневренные столкновения. В ходе начавшегося в конце января 1944 года наступления 1-го и второго украинских фронтов после упорных встречных боев была окружена значительная группировка противника, по разным оценкам насчитывающая от 40 до 60 тысяч человек. В том числе в котел угодили подразделения 5-й танковой дивизии СС «Викинг» и 5-й добровольческой штурмовой бригады СС «Волония». Руководство всей окруженной группировкой принял на себя командир немецкого 11-го армейского корпуса генерал штемерман Противник сражался грамотно и упорно. Один за другим следовали согласованные удары как со стороны внешнего фронта окружения, так и со стороны внутреннего. Брошенные в прорыв танки 5-й гвардейской танковой армии постоянно подвергались контратакам. Немцы не оставляли попыток отрезать советские подвижные соединения от своих тылов. Иногда это получалось, иногда нет. Обе стороны действовали смело и решительно. Советское командование ставила задачи ликвидацию окруженной группировки, мешавшей удержанием своих позиций на Днепре дальнейшему наступлению к Южному Бугу. Не менее амбициозную задачу преследовал специалист по деблокирующим ударам на тот момент командующей группой армии Юг генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн, прорывавший внешнее кольцо окружения. Планы немецкого командования входило не только вызвать Штеммермана, но и нанести решительное поражение советским войскам на всем южном участке Советско-Германского фронта. Игра шла по-крупному. Каждая из сторон была настроена решительно, уверена в своих силах и надеялась на полный успех. За спиной у танкистов Терцева в последние дни остались десятки километров дорог центральной Украины. Марши совершались главным образом в ночное время. Остались позади прорыв фронта в районе Осетняшки, встречные фланговые удары по ним с двух сторон частей 8-й германской армии от Ташлыка и Лепянки. Затем был бросок на Толмач. Так и не дойдя до него, танки повернули севернее, на город Шполу. Город прошли совместно с 5-м гвардейским донским казачьим кавалерийским корпусом генерала Селиванова. Расширяя прорыв, часть танков кинули вперед в западном направлении на Звенигородку, а их опять развернули на север, в район Альшаны, где образовался очаг ожесточенного сопротивления противника. Ориентироваться было трудно. Грязь, темень, непрерывный рев ночи своих и чужих двигателей со всех сторон и промозглый дневной сон, тревожный короткий, Который раз при свете карманного фонарика, получивший очередную задачу капитан Терцев, водил по карте пальцем. Ага, вот населенный пункт Ольшана. А вот речка с похожим названием Ольшанка. Роту направляли вокруг города с задачей блокировать подходы к реке. Вдоль нее ожидался подход немецких танков со стороны котла на помощь обороняющимся в городе. «Против нас, викинги!» доложили разведчики мотострелкового батальона. Накануне ими были замечены здесь эсэсовские танки. Как минимум всего около десятка. В основном четверки видели «Пантеру» плюс самоходки. Сейчас расположились на дневку в лесу. По дорогам все равно не проехать в светлое время суток. Присутствующие при постановке задачи командиры танковых экипажей настороженно приглянулись. После начала наступления их рота насчитывало всего пять машин, по две в первом и третьем взводах, одна во втором. — Плевать, умоем, — проговорил командир взвода, старший лейтенант Малеев, и зло добавил, — не до человеки. Малеев был известен в батальоне своими высказываниями, состоявшими с применяемых к противнику его же собственной идеологией. Даже удивительно, где и когда он успел с ней так подробно ознакомиться. Дежурно кивая на собраниях фразам об освобождении, которые несет Красная Армия на своих штыках народам Европы и всему миру, старший лейтенант имел свое особое мнение о расовой неполноценности противника и был непримирим в его отставлении повсюду. Даже как-то получил замечание о том, что так рассуждать нельзя, что не все немцы нацисты и что мы должны освободить от Гитлера, в том числе и обманутый германский народ. «Унтерменше» презрительно бросил Малеев, выслушав замечание. Вряд ли на такую трактовку событий Малеевым подействовали только статьи Ильи Эренбурга и карикатуры кукрыниксов. Скорее вид родного села, которое ему довелось освобождать, и где на окраине в большом амбаре были сожжены все жители, включая его семью. С тех пор старший лейтенант Малеев отличался в боях особой дерзостью и безрассудной отчаянной смелостью. а еще, пожалуй, жестокостью и крайним цинизмом высказываниях Не было ни одного случая, чтобы взвод Малеева приводил пленных. Противник мог быть оставлен им в покое только в одном виде — мертвым. Все это в батальоне отлично знали и с Малеевым не спорили. Причины такой патологической ненависти были всем ясны. Да, по большому счету он был прав. Без всяких идеологических сглаживаний коротко и ясно рубил то, что было на душе у всех. Правда, Замполит обеспокоил, что идеологические аспекты в текущей войне Малеев заменял исключительно противостоянием славян и тевтонов считая последних исторически ниже и примитивнее первых. Как-то это попахило панславизмом для тех, кто был в курсе, о чем идет речь. Это не совсем укладывалось в официальную версию. Хотя, безусловно, имело под собой весомое основание, и уж точно было полезно в разрезе текущего момента. Одним словом, Малеев воевал именно так, как была необходима здесь и сейчас. И даже, пожалуй, более того. И это перекрывало собой все остальное. Об остальном придет время поговорить после войны. Что в настигнутой ими колонии вражеских танков нет, поняли не сразу. Черт знает, в таком случае откуда на их пути вообще взялась именно эта колонна. Видимо, проскочила мимо наших порядков и осталась незамеченной разведкой какая-то немецкая часть, искавшая маршруты выхода из окружения. Грузовики с пушками на прицепе, пара бронетранспортеров, какие-то обозные телеги. Вот все, что встретилось им той ночью на размолочном гусеничной и колесной техникой шоссе в направлении Альшаны. Никто даже толком не успел оказать сопротивление выскочившим из темноты тридцать четверкам. сожгли двумя выстрелом башенных оружий, а дальше работали только гусеницами-пулеметами. В пляжущем свете от обгоревших факелами грузовиков метались обезумевшие фигуры германских пехотинцев. Кто-то пытался поднимать руки, но свинец танковых пулеметов беспощадно выкашивал всех без разбора. Взвод Малеева еще и включил фары. Немцы лишились разума в конец. Как итог, в серейшем рассвете, сваленные на обочин танковыми корпусами обломки неприятельской техники, десятки трупов, темневших на снежной целине. Уйти не удалось никому. Когда все закончил Терцев отдраил люк. Оглядел с высоты картину учиненного побоища. Все пять танков роты стояли вдоль дороги, развернув стволы орудий в сторону леса, к которому двигалась колонна. Напротив молотил на холостом ходу машину Малеева по самую башню, забрызганной кровью и грязью. Через открытый водительский люк был виден Ветлугин. Сидевший за рычагами сержант пил что-то горячее из дымящегося трофейного термоса, подобранного по дороге, наскоро перекусывая сухарями. Сам старший лейтенант выбрался на шоссе и присел на корточке рядом с раненой лошади. Животное лежало у обочины, бока его вздымались от прерывистого дыхания. Оно выгибало длинную шею и время от времени безуспешно пыталось подняться, судорожно ударяя передними копытами по замерзшей земле. Малеев погладил лошадь по голове, достал из кобуры пистолет и вложил животному в ухо. На дороге прозвучал последний одинокий выстрел. Встретившись глазами с Малеевым, капитан Терцев кимком указал ему на башню и сам спустился в боевое отделение. По рации прозвучали очередные распоряжения для танков роты. Остановились перелески. Терцев сверился с картой. Впереди должна быть река и еще одна дорога вдоль неё. Выслали разведку пешим порядком проверить проходимость пологих косогоров, чьи скаты были наполовину занесены неглубоким снегом. Через полчаса разведчики вернулись, доложив, что местность впереди вполне доступна для движения танков. «Все машины исправны». Горючего в баках оставалось еще более чем на две трети. Орудийные боеукладки почти не тронуты. Боекомплекты к пулеметам израсходованы наполовину. Капитан посмотрел на небо. Было пасмурно, облачность низкая. Занимался новый день. Нужно было продолжать выполнять задачу. Сердцев отдал приказ на движение. Они заметили друг друга одновременно. На после косогоры изгибе дороги стояли немецкие танки и самоходки. Как раз около десятка, вероятно, те самые. «Викинги!» — мелькнуло в голове у Терцева. Он приник к триплексу. Противник стремительно развернулся веером и без выстрела пошел на них в атаку. Расстояние до появившихся на косогоре тридцать четверок быстро сокращалось. Понимая, что у них остаются секунды, Терцев приказал Роте остановиться. Ступавшего снизу противника было отлично видно. В принципе, опытным экипажам нужны были только эти несколько секунд, чтобы осмотреться. Они еще успели проверить связь перед тем, как перевести радиостанции во всех машинах, кроме командирской, на прием. В шлемофоне привычно раздались позывные и уставные фразы «Слышу хорошо». «Бронебойными, с коротких, нумерации целей слева направо», — переключившись на передачу, распорядился капитан. «Понятно, командир», — весело отозвался в наушниках Малеев, как обычно, и бросил свое неизменное. «Пошли, смертнички!» Их ругал за этот комбат, требовал прекратить засорять эфир, после называл это суевериями, а потом махнул рукой. «Ну, «Делайте, что хотите!» Так или иначе, но в роте Терцева крепко прижились эти две фразы, неизменно произносимые по рации перед каждым боем. Ритуал, суеверие, кто знает. Но им от чего то было это необходимо. Уже не вспомнить, когда и это повелось. Но не особо веселая реплика Малеева, произносимая со свойством только ему задорным цинизмом, приносил до сих пор ему удачу. Впрочем, на эту реплику должен был последовать ответ. «Раньше смерти не помру!» — спокойно и уверенно прозвучал в эфире голос второго командира взвода. «Огонь!» — скомандовал Терцев. Примещаясь по Косогору, танки роты открыли огонь по противнику. Умело маневрируя, тот начал ответную стрельбу. Оглядев сквозь смотровые приборы поле боя, который быстро заволакивал дымом, Терцев подал общую команду. «Атака в линию! Интервала 50!» Танковые двигатели взревели на максимальных оборотах. Следуя распоряжение своего командира, сержант Ветлугин бросил машину с косогора вниз. Их 34-ка оказалась как раз в центре атакующей роты. «Стой! Короткая!» — крикнул во внутреннее переговорное устройство танка старший лейтенант Малеев и продублировал команду водителю толчком сапога сверху в плечо. Ветлугин рванул тормоз, машина качнулась и застыл на месте. Смотровую щель по боевому задраенному люку Ветлугин ясно увидал на снежной целине низкий профиль немецкой четверки в зимнем камуфляже. «Готово!» — прозвучал в шлемофоне. «Выстрел!» — рявкнула пушка над головой. Ветлугин увидел, как буквально за секунду до выстрела четверка резко развернулась, уходя от попадания. Разрыв снаряда пришелся у ее гусениц с у борта, не причинив, впрочем, вреда. Ветлугин слегка удивился. Старший лейтенант Малеев промахивался редко. Вернувшись на прежний курс, противник увеличил скорость и пошел прямо на них. Зрачок неприятельского орудия грозно шевелился, указывая на них будто пальцем. Германец наводился, чтобы выстрелить по ним сходу. «Стоим, стоим!» короткое. раздался в переговорном устройстве ровный голос малеева продолжавшего давить на плечо водителя сапогом. готово выстрел четверка вильнула их снаряд высеая сноп и искр срикошетил от ее башни и с гулом ушел в сторону было ясно что перед ними опытный чрезвычайно умелый противник право 30, полный ход толкнул обеими ногами спину ветлуги на командир Сержант и сам ждал распоряжения, понимая, что теперь с линии неприятельского огня нужно было отпрыгивать им. Поднимая вокруг себя снежный вихрь, 34-ка в сторону. Через секунду на месте их стоянки уже разорвался вражеский снаряд. Старший лейтенант Малеев между тем не терял времени даром. Развернув орудие влево и, воспользовавшись изменившимся расположением машин, влепил противнику снаряд под основание башни. Четверка вспыхнула, но все еще продолжала движение. Они разминулись на противоположных курсах и не видели, как полминуты спустя от второго попавшего снаряда, выпущенного другой машины их роты, у вражеского танка внутренним взрывом сместило на бок башню, сдетонировал боезапас. С этим противником был покончено. Груда из металла, объятый пламя немецкий танк, застыл посреди поля перед Косогором. А на самом поле, ближе к реке, уже вовсю кипел встречный танковый бой. Танки кружились, казалось, в каком-то диковинном хороводе. Рык двигателей, клацание гусениц, отрывистые выстрелы орудий все это воспринималось уже прилично оглушенным угоревшими экипажами, будто сквозь вату. И над этим всем мутной пеленой стоял грязный снежный взвесь, пропитанный запахами пороха и выхлопных газов, оседавший на вывороченной коме земли которые оставались вслед за танками. Горела одна из машин роты. Приткнулась к косогору немецкой самоходка с проломленным бортом. Яростно отстреливалась обездвиженная четверка с размотанной перебитой гусеницей. А хоровод из уцелевших танков, издавая низкие какие-то утробные звуки, продолжал вертеться, будто бы состоял из огромных живых существ. Отчаянная танковая схватка продолжалась. Получившие попадание, на сохранившие боеспособность 34-ки Терцева теснили танки противника к реке. На командирской машине заклинила башню. Тем не менее, все отчетливо услышали распоряжение капитана. «Отжимать к реке, уступом назад! Сшибай их вниз, ребята!» Это уже Малеев яростный и весело, как и всегда. Удивительно, как из башен они еще умудрялись что-то различать происходящим вокруг. Ветлугин только рвал рычаги, ориентируясь на толчки сверху. Все было отработано. Влево, вправо, остановка, вперед, назад. Причудливой морзянкой гуляли командирские сапоги по плечам и спине механика-водителя. Только подошвы торчали из удушливого пелены отработанных пороховых газов, наполнявших боевое отделение. Так было в каждом танке. Потом пропала связь с терцем. «Горит, сука!» Успел довольно проорать полеев после очередного выстрела с короткой остановки. Утрись, Викинг! Ведя машину вперед, Ветлугин не мог видеть, как справа неожиданно полыхнула и встала Тридцатьчетверка. Не видел он и как спустя какие-то мгновения вспыхнула командирская машина. «Право сорок, за Косогором!» — хлестанул по ушам Малеева голос второго взводного. «Справа он, справа, бей!» Укрывшуюся в засаде Пантеру они увидели слишком поздно. Да ее бы никто и вовремя не увидел. Впрочем, от этого было не легче. Теперь противник точно и быстро расстреливал их в борта из засады. Первая подбитая им 34-ка оказалась обездвижной сразу. Машина Терцева, хоть объятая пламенем, скоро ожила и пришла в движение. Было видно, как, кидая танк из стороны в сторону, с него пытались сбить пламя. дошедшего с небольшого сгорка полным ходом таранить tercцо штуга, ни Ветлугин, ни Малеев уже не видели. Ветлугин тянул рычаги, а старший лейтенант отчаянно разворачивал башню, чтобы успеть открыть огонь по пантере, туда, куда уже бил тридцать четвёрка второго взводного. Малееву не суждено было разглядеть, откуда прилетел выпущенный в них снаряд, перед тем, как откатиться за косогор, пантера выстрелила еще раз. Слелись воедино чудовищный удар, яркая вспышка и смертоносные осколки, брызнувшие внутрь брони, ломавшие и корежившие все внутри, включая человеческие тела. Двигатель заглох. Голову оглушенному Ветлугину, которого резким толчком приложила бортовую стенку, спас танк-шлем, иначе она бы разлетелась вдребезги как как со щитка осколки контрольно-измерительных приборов, поранивших руки и лицо. Потрескившие языки пламени лизали башню изнутри, добавляя к удушливой воне пороховых газов сладковатый отвратительный запах горящей человеческой плоти. витлугин попытался развернуться на своем месте, дернул старшего лейтенанта за сапог. Только это безжизненно болтавшуюся у него за спиной ногу в сапоге и можно было разглядеть сквозь сизый клубы, валившего из башни во все стороны дыма. Сержант дернул еще раз, Сверху посыпались клочки тлеющего модирования и, кажется, куски горелого мяса. Понимая, что вот-вот потеряет сознание от стремительно хватавшего его за горло удушья, Ветлугин толкнул водительский люк от себя. На его счастье, люк распахнулся легко и свободно. Понимая остатками мутившегося разума, что в башне уже никому не поможешь, Ветлугин отчаянным усилием вытолкнул свое быстро слабеющее тело из бронированной ниши наружу, и, едва подставив руки, упал лицом в неглубокий снег. Он не видел, как рядом отчаянно маневрировала выписывая невероятные пируэты на закопченном снегу последней машины их роты. Танк второго взводного, дважды уклонившись от в пантеры, показавшийся был опять из-за косогора, заставил огнем своего орудия вражескую пантерку на время снова убраться с линии огня. Затем, прикрываясь дымом корпусами чадящих тридцать четверок, описав другу, взводный попытался подойти к ним вплотную. Башенные люки на машинах Терца и Умалеева были задраены и так и не открылись. Только с третьего подбитого танка соскочили две фигуры в темных комбинезонах. Выпущенная откуда-то из дымно серого марева пулеметная очередь заставила их бухнуться в снег. Секунды спустя одна фигура быстрой тенью метнулась к медленно сдавшему назад советскому танку. Вторая так и осталась лежать ничком на оплавленном минасте. Запрыгнуть на броню удалось только одному из членов экипажа всех подбитых машин. С огромным риском, откинув разгар боя верхний люк, его за две секунды втащили в боевое отделение. Люк тут же захлопнулся. Подняв голову, Ветлугин увидел отходившую от него «тридцатьчетверку». Рывком встал на колени, прислонился спиной к каткам своей машины. Его заметили, попытались снова подать вперед. С диким визгом со стороны поля в башню машины взводного прилетел снаряд и с рикошетив снопом искр разметнулся казалось, самое небо. Ветлугин моментально распластался вдоль гусеницы, вжимаясь в оттаявшую грязь. Там, в поле, продолжали по ним вести огонь уцелевшие вражеские танки. Будто оглушенный тридцатьчетверка покачалась на тормозах, затем огрызнулась в сторону противника пушечным выстрелом. Попыталась еще продвинуться вперед и едва увернулась от очередного разрыва, прогремевшего у нее за кормой. — Уходите! — отчаянно закричал Ветлугин и, понимая, что никто не может его слышать, в этом грохоте и лязге снова приподнялся и ожесточенно замахал руками у себя над головой. Через секунду ему пришлось опять сжиматься в грязь, буквально зарываясь во вспаханный траками чернозем. Каким-то чудом последняя тридцать тридцатьчетверка вырвалась из череды разрывов вокруг себя, и петля, и набирая ход, стала удаляться, развернув башню на сто градусов. Порыв ветра сдернул завесу дыма с вражеских танков в поле. Получив момент, взводный ухитрился точно угостить снарядом высунувшейся вперед штук. Тот завертелся на месте с перебитой гусеницей, загребая снег со стороны поврежденного борта. Вновь выкатившийся из своей засады пантера, дважды безрезультатно стреляла вслед уходящему русскому танку. И каждый раз он умудрялся увернуться, резко меняя траекторию движения, буквально почти одновременно с проблесками вражеских выстрелов. Неприятельские машины кинулись следом, окончание боя смещалось в сторону. У подбитой 34 за которую укрывался Ветлугин, от начал плавиться резиновый бандаж на катках. Нырнув в шлейф едкого дыма, черный, словно негр, в поисках нового укрытия, он перебежал к машине капитана Терцева. Там языки пламени лениво лизали моторное отделение. Стоявший чуть в отдалении еще один штук, с оскореженной от тарана удара ходовой частью, признаков жизни не подавал. Ведь Лугин собирался нырнуть под днище подбитого танка, самое надежное на данный момент убежище. Был вполне реальный шанс отсидеться там и, дождавшись, когда все закончится, попытаться пешком выбираться к своим. Голыми руками против железных монстров противника все равно ничего не сделаешь. Конечно, сверху могло рвануть в любой момент, но тут уж выбирать было не из чего. Укрытие было жизненно необходимо. Он услышал еще один орудийный выстрел невдалеке, но не видел, как выпущенный пантерой снаряд все-таки достал почти у самого уходившего вниз косогора 34-ку взводного. Загоревшись, она, тем не менее, огрызнулась выпущенным напоследок снарядом и, не сбавляя хода, скрылась из вида за холмом. Ветлугин осторожно обогнул танк, зачерпнул пригоршню снега, растер им закопченные веки и поднял голову. Из люка механика-водителя свисала высунувшаяся по пояс фигура. Распластавшись на спине, вперед ногами, заныривая под танк, сержант к мгновение увидел над собой лицо танкиста. Губы у того дрогнули, в секундной гримасе боли, но глаза оставались закрытыми. Ветлугин задержался и сквозь сажу в палец толщиной узнал лицо капитана Терцева. Быстро вылез обратно. оказался над люком, осторожно бережно стал вытаскивать ротного командира на снег. Тот был без сознания, лишь по иногда раздававшимся еле различимым стонам можно было судить, что он жив. Сержант уже был готов затащить Терцева под танк, когда совсем вплотную с ним раздались клацани гусеницы и рев двигателя. Затем клацани резко оборвалось, и только двигатель молотил на холостом ходу прямо в уши. как тут же машинально определил по слуху Ветлугин чужой двигатель. Согнувшись и продолжая держать подмышки бесчувственное терцово, сержант медленно повернул и поднял наверх голову. Рядом с подбитой командирской 34-кой громоздилась махина подъехавшей и остановившейся пантеры. Пару секунд Ветлугин, не шевелясь, смотрел на две устремившиеся друг к другу большие черные Кошачьи лапы с длинными когтями, нарисованные на грязно-белом камуфляже борта неприятельского танка. Затем буквально сантиметр за сантиметром поднял голову выше. Прямо из распахнутого башенного люка их с любопытством рассматривал германский танкист. Не отрывая своего взгляда от взгляда немца, Ветлугин потянул руку к висевшей на поясе терцово-кобуре. Немец молча продемонстрировал ему из люка автомат, И также молча отрицательно покачал головой. Только тут Ветлугин сообразил, что вокруг уже некоторое время совершенно не слышно ни звуков орудийных выстрелов, ни пулеметной стрельбы. Делать было нечего. Под наведенным на него автоматом Ветлугин опустил руку и с досады крепко сжал ее в кулак.